Тяжкой сон камней, невесомо касание ветра, ласкавшего прошлогодние травы, и поэтому невыразимо ни мыслью, ни словом вековая тоска, лишь через зрение, если есть на то воля рацанам пхавы, будды огня проникает в душу послание вечности. Пестрые лики в радужных нимбах, бессмертные сокровища, явившиеся в лотосовых цветах.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 На башне не души, так что пока все идет как задумано, а вы сомневались. Солдаты занимают помещение, как только открывается перевал, но я рассчитывал на то, что Трипон обычно не торопится, и проходит недели, прежде чем появляется караул. Да, Чарли, вы выиграли. Дело не в пари, — довольно усмехнулся Макдональд. Просто когда получается в точности так, как мыслилось, Я испытываю чисто эстетическое наслаждение. Идея организует действительность, мой дорогой. Дух правит законами мироздания. К сожалению, не всегда, всегда, если все точно рассчитано. Но ведь нас могли и опередить, — вяло возразил Смит, придерживая лошадь на спуске. Никогда, — самодовольно рассмеялся Макдональд. Даже если бы прибыл гонец, но он не прибыл, дружище. И в этом все дело. Более того, он не прибудет никогда. Может быть, равнодушно дернул плечом Смит. За вышкой открылось кладбище, где обрели последний приют безымянные пилигримы.